Глава вторая. Курьер Ревкома. Правильно говаривал буржуазный социолог Петерим Сороки о социальных лифтах. В эпоху революционных передряг можно резко взлететь по социальной лестнице, но также резко и упасть. Возьмем меня. После бурного взлета из простого сотрудника в начальнике отдела я уже был несколько раз понижен по службе. И вот теперь я разжалован в простые курьеры, доставляющие груз. Другое дело, что раньше бы переживал по этому поводу, комплексовал, а теперь начал мыслить иными категориями. Если понадобится, за станок встану или за пулемет лягу. Прикажут, полк поведу в атаку, а то и простым курьером пойду. Вот закончится гражданская война, будем делить посты и портфели, если живо останемся. После антисоветского переворота в Архангельске и его оккупации союзниками, хорошо, назовем это не оккупацией, а интернациональной помощью, партийная организация большевиков получила несколько мощнейших ударов. В начале бегство исполкома, потом бои, аресты, те, кто остался в живых и не попал на страшный остров Мудьюк, где англичане устроили первый концлагерь, на какое-то время притихли. Но уже к сентябрю уцелевшие большевики сумели воссоздать партийную ячейку, организовать подпольный ревком и дать весточку на ту сторону. Весточка шла долго, почти неделю, но вместе с раненым солдатом, подобранным на поле боя бойцами Красной Армии, попала в Вологду, а там все потихонечку закрутилось. В Архангельск удалось переправить несколько большевиков, имевших опыт подпольной работы. принялись обрастать сочувствующими. Скверно только, что при обмене информацией можно было полагаться только на человеческие ноги, а они, увы, ходят медленно. Но все же пошла работа, появились идеи, долговременные планы. Я стал частью одного из таких планов. Первым пунктом моего маршрута была деревня Исокогорка на берегу Северной Двины. Не совсем на Двине, но почти, на каком-то притоке. Там я должен встретиться с нашим человеком, телеграфистом на пристани. Говорят, парень был вне политики, но его отца Ивана Пекарникова, старого большевика и члена гор-исполкома, не пожелавшего удирать, англичане расстреляли в первый же день. Пекарников младший и должен переправить меня в Архангельск, назвать адреса и пароли. Там сдам свой контрабандный груз, изрядный запас типографских литер, которые тащил из самой Москвы. Одной из главных задач Ревкома на сегодняшний день было создание собственного печатного органа. Печатный орган, газета ли, информационный листок, как общеизвестно, это и способ донести свою правду до широких масс, и способ объединять вокруг этого органа всех идейно сочувствующих большевикам. Типографский станок ревкому раздобыть удалось, но к нему не было шрифтов. В Архангельске имелось четыре типографии, но все они под строгим контролем. Поэтому пришлось обращаться за помощью в Москву. Стало быть, курьерская доставка, а я тот самый мальчик-курьер, только доставляющий не пиццу, а нечто иное. Будь дело летом, на пристани меня просто посадили бы на пароход, курсирующий по Двине. Теперь надо добираться по-иному. Но мне бы вначале дойти до Исакогорки. Огромный Архангельский край, чья территория сопоставима с площадью Франции, а если и меньше, то намного. Да кто тут леса с болотами мерил? Затесавшийся между двумя историческими путями из Варяг в Греки и из Булгар в Югру, дорог почти не имел. Ломоносов, помнится, шел зимой по санному пути, пройдя путь от Холмогор до Москвы за целых три недели. Теперь мне казалось, что три недели не так и много, потому что от Плесецкой до Архангельска по труднопроходимым местам с болотами нам пришлось добираться четыре дня. Можно бы побыстрее, если двинуться там, где болот поменьше, но тогда бы пришлось забирать влево. Переходить чугунку, а там, как сообщил проводник, туда-сюда бродят отряды лыжников и наши, и белые. Линия фронта и зона разграничения красных и белых между Плесецкой и Обозерской очень условна, окопов или колючей проволоки нет. С нами разбираться не станут ни те, ни эти, пристрелят, даже извиняться не станут. Так что лучше пройти там, где безопасней. Вот уж не знаю, что безопаснее. «Мне уже в первые сутки казалось, что лучше бы идти по твердой земле, столкнусь ли с лыжниками, не факт, чем пробираться по зыбкой почве, едва припорошенной снегом, из-под которой то и дело просачивается ржавая вода». «Ни разу не было, чтобы болото насквозь промерзало», заметил проводник, когда мы в очередной раз были вынуждены снимать лыжи и идти по щиколотку в воде. Я-то думал, что на лыжах можно пройти прямо через болото, по топе, но куда там? На этих топях иной раз даже лоси тонут. Кстати, о лыжах. В Вологде, когда в военном совете шестой армии, вообще-то он уже стал особым отделом, но официального подтверждения из Москвы не поступало. Вздыхали и пожимали плечами, когда я просил снабдить меня лыжами, уверяя, что он их в наличии нет». Умолчали, что снаряжение для зимнего вида спорта отправлено для специальных отрядов. Что ж, молодцы. Не бог весть, какая тайна, но лучше лишнего не болтать. И с картами они мне помочь не смогли. Самые крупномасштабные, десятивёрстки, так и их забрал себе Самойла, начальник штаба, чтобы снабдить подразделения. На ребят из шестой армии грех жаловаться. Снарядили меня как надо. Выдали в меру потертый полушубок, новый сразу в глаза бросится, собачью шапку, крепкие, но слегка разношенные сапоги. То, что с картами плохо, не беда, дадут надежного проводника. Трудится не за голимую идею, а за патроны и кое-что из провианта, но пока еще никого не сдал ни в контрразведку белых, ни в контрразведку англичан. Потому, кроме собственного груза, довольно тяжелого, пришлось тащить и плату проводнику. 200 патронов к Мосинке, восемь кусков хозяйственного мыла и четыре фунта соли». «Там что, соли нет в Архангельске?» «Эх, товарищ Аксенов!» – вздыхал сотрудник военного отдела, вместе с которым мы упаковывали патроны в кожаные мешочки. «У нас на фронте на одного бойца по 40 патронов приходится, а на пулеметы по две ленты наскребем, не больше, а тут...» Я мог лишь пожать плечами. Цену не я устанавливал, а кто-то из вас, дорогие мои коллеги из шестой армии. 200 патронов богатство, но мне его на себе переть. Эх, сколько уже набирается. Алфавит – килограмм 35, а то и 40. Патроны, у, -у, у. Ладно, что додумался попросить санки, все легче. Проводника звали дядька Ферапонт. На вскидку лет пятьдесят, ровесник того подполковника Кустова, но с равным успехом ему может быть и сорок, и шестьдесят. На мои попытки узнать еще и отчество, дядька лишь отмахнулся, пробурчав, что отродясь его по отчеству не звали, что он русский, а не помор какой-нибудь. Я поначалу не понял, в чем разница, но со временем уяснил, что поморами здесь называют тех, кто живет поближе к Белому морю, по Двине, кормится с земли до воды. А русскими, кто лишь пашет, разводит скот да охотится, но не на морского зверя, а на лесного, да и то только зимой. Есть и исключения, вроде него самого, кто всю жизнь провел в лесу, но это именно исключение. Да и сам Ферапонт имел в какой-то деревушке избенку, кусок земли, где он выращивал исключительно лук с чесноком, предпочитая все остальное выменивать на дичину, либо на шкуры. Дорогой много не наговоришь. Но вечерами, когда мы садились у костерка, а охотник варил обалденно вкусную кашу. В первый раз, одуревший от вкуснющего запаха, я сразу сунул ложку с горячим варевом в рот, а потом долго гасил снегом обожженный язык и небо. Охотник вел со мной неспешные разговоры. Он и сам был рад поговорить и меня послушать. Дядьки от чего-то полюбились анекдоты, особенно про тещу. Это я как-то ляпнул, мол, теща Грибков поела и умерла. Пришлось рассказывать полностью. Ферапонт потом хохотал весь день и теперь требовал от меня новую басенку про тещу. Исчерпав запас, принялся переделывать другие анекдоты. Вот такое дело. Начинал я, вспоминая что-нибудь подходящее. У одного мужика теща померла. Ну, он порадовался, а она ему снится стала. Приснится и говорит «Иди-ка ты, зять, пописай». Мужик каждое утро в мокрых подштанниках и просыпается. Пошел к следующему человеку, а тот и посоветовал, «Когда теща придет, ты ей скажи, уже пописал». Мужик так и сделал. Лег спать, а когда теща приснилась и предложила по-маленькому сходить, он ей и говорит, уже пописал. А она, ну раз пописал, сходи покакай. От этого анекдота, услышанного ушни в пионерском ли лагере, там по ночам гномик приходил. Ферапонт так ржал, что едва не свалился в костер. «Дядька Ферапонт не любил говорить о себе, но по обмолвкам, намекам я начал потихоньку составлять его биографию. Родом из села Луковецкое, окончил церковно-приходскую школу. По каким-то причинам в армию не призывался, может, плоскостопие, семьи нет и не было». С большевиками имеет дело едва ли не с момента образования партии большевиков, знаком и с СССРами. Еще бы ему быть незнакомым. Архангельская и Вологодские губернии – места, куда ссылали и народников, и польских повстанцев, а потом туда повалили и социал-демократы, и социал-революционеры. Не добровольно, разумеется, а по приговору суда. В Вологде вон и сестренка товарища Ульянова отбывала ссылку, и Анатолий Васильевич Луначарский, и товарищ Сталин. Зато член партии эсеров Гриневский, оказавшись в архангельской ссылке, порвал таки с эссеровским прошлым и стал замечательным писателем. А так, не дай бог, примкнул бы к правым, ринулся бы куда-нибудь в Рыбинск или Ярославль, и не прочитали бы мы бегущую по волнам. И не исключено, что Ферапонт водил такими тропами беглых сыльных, желающих сбежать от свежего воздуха и экзотических комаров. Перед тем, как самому пробовать кашу, дядька соблюдал некий ритуал. Вытаскивал из мешка армейскую фляжку и основательно прикладывался к горлышку. Закатывал глаза, несколько секунд что-то бормотал, словно молился, а потом убирал фляжку обратно в мешок. «Я же из истинно верующих буду!» пояснил Фирапонт. «Нам только единую рюмку и можно выпить». Дядька не уточнял, единую рюмку в день или в месяц, но сам прикладывался каждый вечер. Мне, правда, ни разу не предлагал. Наверное, истинно верующему нельзя пить из одной посуды с никонианцем, хотя кашу мы черпали из одного котелка, и ничего. Еще похвастался, что во фляге у него ром, что он выменял на соболье шкурки у заезжих торгованов. «Дорого брать, стали сволочи!» – пожаловался дядька. «Раньше бутылка всего шкурку стоила, а теперь три берут. Если бы в сам Архангельск сходить, можно бы у хосеев по две брать, да идти лень!» Я попытался прикинуть соотношение цен в рублях, но не смог. Не знаю, сколько стоит пушнина и сколько ром, но при любом раскладе торгованы здорово нагрели руки. Зато, после глотка Рома и ужина, дядька заметно добрел и начинал рассказывать. Вон, когда летом-то бои шли, ваши-то в основном питерские, да московские были, в лес сунуться, а там болото. Они тыкмык да обратно. Потонул кто-то, а может и нет. Ну, потом наладились проводников брать из местных со станции, так те дальше околицы не хаживали. Вот теперь бои и ведутся. Тык дамык Десять верст туда, десять туда. А к улице Ферапонт именовал расстояние до двадцати верст от деревни или села, на какое отваживались выходить местные охотники. Для него, поистине лесного жителя, это было так, ерунда. Хасеи тоже удумали как-то об Озерскую кругом обойти. Принялся за очередной рассказ Фирапонт. Ну, это когда она еще у вас была, пояснил он. Решили через волость проводника взять. Меня-то не было, может, и взялся бы. Врать не хочу, а может и нет. Я же большевикам ни сват, не брат. Вы меня не трогаете, я вас не трону. Ну, в коли воюют с вами, нехай воюют. А волосному начальству нашему Фимка Снегирев подвернулся. Мужик отчаянный. Соболя с детства бить приучен. Мы с ним каждый год мерились, кто больше набьет. Мужик, говорю, хороший, но он из неконианцев. «Потому выпить-то не дурак. Кто из вашего брата самогонку куда водку не пьет, а?» Я только дипломатично пожал плечами. «Ну, не говорит же, что сам я не пью». А проводник между тем продолжал. «Но Фимка свое дело знает. Пока в лесу не ни, ни а вот из лесу тут можно. А Хосеи с большого-то ума ему целую бутылку рома выдали, мол, на дорогу. Они-то понемножечку пьют, как я». Думали, что Фимка также, а он всю бутыль в одно горло выдул, а потом отряд в такие топи завел, что никто и не выбрался. Ну, хосеи-то ладно, их много было, рыл пятьсот, не меньше, а Фимку дурака жалко. Мужики собирались сходить, глянуть, не осталось ли после хосеев чего-нибудь нужного, винтовок там, патронов, но я думаю, все в болото ухнулось, а не ухнулось, так на гривах где-нибудь, куда хосеи зашли, да выбраться не сумели. я слушал рассказ Ферапонта с огромным вниманием. А ведь со временем Ефима Снегирева могут причислить к местным Сусаниным, зоветшим на верную гибель батальон американских солдат. «А Ферапонта, вот сукин сын! Не капли стыда, когда говорил, может, и я повел бы. Еще у меня было некое подозрение, что дядька водил людей не только с нашей стороны, но и со стороны северного правительства». Иначе как объяснить, что консервы у него и так много, но баловство это, консервата, а мыло аглицкое хуже нашего будет, хоть и духовитие? Вполне возможно, что консервы и мыло феропонт выменивал у английских или американских солдат, или у приезжих торгованов. Кстати, на санках, что я тащил, рядом с литерами и мылом лежали патроны – 5 килограмм. «Зачем охотнику 200 винтовочных патронов, если за плечами у Феропонта Тулка? Скорее всего, у него какой-то свой бартер, и мне лучше в такие тонкости не вникать, а послушать, о чем дядька рассказывает. Надо сказать спасибо, что тысячу не запросил. Полтора пуда я бы не утащил. У нас пахотных-то земель мало, хотя и вырубаем каждый год, и жжем, да и земля худая». А вот коровки-то наши очень хороши. Про холмогорскую мясомолочную породу коров я слышал. Мол, выведено давно, благодаря теплому поилу и стайловому содержанию. Коровки-то, говорю, хорошие, а выпасов мало. Да заливные луга, что по вене реке, каждый год мужики делят, поделить не могут. Что не год, то драки, до убийств доходило. А неподалеку от нас два села, и гумного до да Семенное. у них покосы рядышком. Тож, делили каждую весну, а Нонича, у Селиверста Петерякова, сын в армии поручиком стал, так он отца-то и надоумил. Мол, скажи в Калмогоры, властям, что в Семенном большевистским партизанам помогают. Ну, Селиверст сходил в Калмогоры, властям сказал, так оттуда мигом солдаты в Семенное примчались. Начали дознаваться, кто одя у большевиков служит. Никого не нашли, начали мужиков пороть. Те за топоры схватились, а солдаты за ружья. Теперь Семенного нет. Народ, кто жив остался, кто по другим деревням живет, кто и впрямь в большевистские партизаны ушел. Зато этим летом весь луг заливной у мужиков из Угумного будет. Вот так и вспыхивают гражданские воины из-за отдельно взятого покоса. А где по-другому? В Архангельской губернии, где не было крепостного права, ее не коснулась и Столыпинская реформа, а земля была либо казенной, либо церковной, еще полыхнет. Вот начнут мужики землю делить, то врагами у них станет не помещик или кулак, а сосед или соседняя деревня, захапавшая земли и больше, и получше. Вполне возможно, что это все уже началось или вот-вот начнется. Но мне бы сейчас добраться до Архангельска. Ох, как надоело спать в лесу на еловом лапнике, когда один бок обжигает костер, а второй замерзает. Да, добраться бы до Архангельска, а там сдать свой груз, выполнить первую задачу полученного задания, похожего на матрешку.